Глава 11 В своем роде это был конец света. Здесь кончался железнодорожный путь. Недалеко за станцией был тупик, и там последние ржавые рельсы зарастали пастушьей сумкой и сухим мятликом. Дальше ехать некуда. Дальше шумит зеленая горный речка в изгибе узкой долины, Но вот здесь мы, как бы на дне кармана. Конец. Дальше нет ничего. По-моему, железнодорожные пути были проложены здесь для того только, чтобы вывозить доски с лесопилки да длинные прямые стволы, связанные цепью. Кроме станции лесопилки, там были трактир, несколько изб, педантичные немцы до да леса, органно гудящие под ветром. Начальник станции был угрюмый человек, смахивающий на моржа. Он смеял меня подозрительным взглядом. Как знать, за что перевели сюда из Праги этого молодчика? Скорее всего, в наказание. Надо за ним доглядывать. Дважды в день приходит поезд. Два пассажирских вагона. Из них вываливается куча усачей с пилами и топорами в зеленых шляпах на рыжих патлах. Отзвонит сигнал, оповещающий о подходе поезда. Бим-бим-бим, бим-бим-бим. И все выходят на перрон присутствовать при главном событии дня. Начальник станции, руки за спину, беседует с начальником поезда. Машинист уходит хлебнуть пива кочегар делает вид, будто вытирает паровоз грязными концами. И потом снова тишина, только невдалеке с грохотом Грузят доски на платформу. В тенистой станционной канцелярии тикает телеграфный аппарат. Кто-нибудь из начальства лесопилки оповещает о своем прибытии. Вечером у станции будет стоять коляска, и усатый кучер будет задумчиво кончиком кнута сгонять мух с лопаток рыжих лошадей. Прррррр произнесет он порой тонким голосом, лошади переступит ногами, и опять тишина. Потом подкатит с пыхтением состав из двух вагонов. Начальник станции полупочтительно, полуфамильярно, ацалютует вельможи с лесопилки, которые направятся к коляске, разглагольствуя нарочито громко. Прочие смертные разговаривают на станции пониженными глухими голосами. И вот уж и дню конец. Теперь остается разве заглянуть в трактир, где один стол накрыт белой скатертью для господ со станции, с лесопилки, из лесничества, или побродить еще по колеям до того места, где они зарастают травой и пастушьей сумкой, посидеть на штабеле досок, вдыхая резкий горный воздух. Высоко на штабеле досок сидит мальчишка. «Ах, нет, уже не так высоко, и уже не мальчишка, а господин в чопорном мундире, форменной фуражке, с интересными усиками, на интересном бледном лице. Черт его знает!» «За что его сюда прислали, — думает начальник, — последний на свете станции?» Затем и прислали, позвольте доложить, пан начальник, сидеть на досках, как сиживал дома. Многому надо учиться, наделать множество глупостей, надо выхаркнуть целые сгустки жизни, чтобы снова видеть себя на досках, пахнущих древесиной и смолой. Говорят, это полезно для легких. Вот стемнело, на небе выскакивают звезды. Дома тоже были звезды, а в городе нет. Сколько их здесь? Нет. Сколько? Невероятно. Человек-то воображает, Бог знает, сколько важных вещей на свете и как много он пережил, а между тем такая гибель звезд. Нет, это действительно самая последняя станции на свете. Колья исчезает в траве и пастушьей сумки, а там... Уже сама Вселенная, вот тут, за тем местом, где кончается тупик. Можно подумать, то шумит река и лес, а это шумит Вселенная, звезды шелестят, как ольховые листья, и горный ветер пробегает между мирами. Господи, как здесь дышится! Или с удочкой за форелью. Сидишь... Наторопливая речка, притворяясь, будто ловишь рыбу, а сам только смотришь на воду. Сколько уже унесла она? Волна все та же и всякий раз новая, та же и новая, и нигде нет конца. Господи, сколько всего уносит вода! Словно что-то открывается в тебе, что-то из тебя вымывается, и все уносит вода. И откуда столько в тебе набирается, уносит, уносит вода какие-то осадки, какую-то грусть, а много еще в тебе остается. Одного чувства одиночества сколько уплыло, а нигде нет конца. Сидит над речкой молодой человек, вздыхает от одиночества. «Это хорошо», — говорит в нем что-то. «Вздыхай-ка побольше», — «да поглубже», — «притом, это полезно для легких». И ловец Форелли вздыхает много и глубоко. Но да будет сказано, не так-то легко он поддался, не так-то легко примирился с последней на свете станцией. Во-первых, надо было показать, что он из столицы, а не так себе кто-нибудь. Ему приятно быть немного загадочным, и при служащих лесничества, при багровоносах, бородачах с гор, он держит себя как... Много переживший человек. Взгляните только, какие глубокие иронические морщины прорезала жизнь у его губ. Но бородачи не очень-то его понимали, были слишком здоровы. Хвастались похождениями с девками в малинниках или на сельских гулянках. По воскресенью способны были часами отдаваться игре в кегле. В конце концов, и человек с интересной бледностью в лице поймал себя на том, как спокойно и мягко завлекает его это занятие. Следить, как катятся шары и падают кегли. Всегда одно и то же, и всякий раз новое, как волны речки. Крылья, зарастающие травой и пастушьей сумкой, увозят в штабели досок, А на их месте появляются новые. Все одно и то же, и всякий раз новое. Господа, я поймал пять форелей. Где? Да тут же же, за станции. Вот такие здоровенные. Порой я ужасался. И это жизнь? Да, это жизнь. Два поезда в день, тупик в траве. И сразу за ним стеной вселенная. Интересный человек, сидящий на досках, мирно нагнулся за камушком, чтобы швырнуть им в курицу стрелочника. «Сполошись, кура, дура!» «А я уже обрел равновесие!»